16. Важнейшей задачей, которой был подготовлен Кенньди Гранпри, было сдерживание биологической угрозы, хоть он и молился, чтобы ему никогда не пришлось этим заниматься. Но сейчас все его внимание захватили кризис и тысяча всевозможных его аспектов, и это все равно было неизмеримо лучше, чем дать себе волю задуматься, над долгосрочными последствиями заражения, где Гранпре собрал всех топ-менеджеров станции, пять человек, включая Леандера из медицинской службы, заменившего находящегося в карантине Корбуса Нефорда, и Салливана из подразделения «Продукты» и «Биота». Получилась довольно пестрая группа из представителей трестов. Все они были компетентными начальниками, Никто из них не имел отношения к семье, разве что самой дальней и тонкой связью. Впрочем, такая связь была Юди Гранпре. Его прапрадедушка по материнской линии был корбилем. Но это родство не было зарегистрировано, а поэтому не имело значения. Первостепенной задачей было сдерживание заразы в карантинном модуле, и де это удалось. До сегодняшнего дня орбитальная станция ИСИС была стерильной, изолированной от планеты толщей вакуума. Но теперь сама станция превратилась в зону заражения, в яблоко, в которое проник опасный червь. Помещения карантина превратились в горячую зону пятого уровня, к которым примыкали отсеки, объявленные зоной четвертого уровня. Внешние медицинские помещения, в одном из которых оказался заперт Корбус Нефорд. Дальше шли превентивные зоны третьего, второго и первого уровня. Инженерные модули и технические помещения, в которых готовились к пуску сборочные блоки для фабрик Тьюринга. Проблема заключалась в том, что резервов у оси было совсем мало. Жесткие ограничения по размеру и весу, налагаемые параметрами кораблей Хикса, привели к тому, что простор для допустимой ошибки свелся к минимуму. Всегда, даже на пике своей эффективности, от полной остановки станцию отделяла в лучшем случае пара критических отказов, оказавшись без доступа к ремонтным отсекам с ограниченным доступом к фабрикам Тьюринга. Впрочем, не сейчас. Это проблема завтрашнего дня. «Мы выискиваем возможность разместить критически важные системы как можно дальше от горячего модуля», — сказал Солин из инженерного подразделения. «Слава богу, оранжереи находятся на максимальном удалении, на 180 градусах дуги. Сейчас развертываем временный госпиталь». Для обычных травм за пределами сельскохозяйственного модуля. Если появятся заболевшие, их будем направлять прямиком в карантинную зону. Перед внутренним взором Дегранпре возникла схема оси. Ожерелье из десяти серых жемчужин, вращающихся в пустоте. Нет, девяти серых и одной черной. Зараженной, заразной. Ему и самому придется перебраться ближе к оранжереи. Одно ясно точно. Новым модификациям фабрик Тьюринга придется подождать. Это означало новую задержку в проекте УИП по созданию интерферометра, но избежать ее теперь было невозможно. Великий замысел использовать ИСИС в качестве площадки для запуска новых кораблей Хикса? зависел от стабильной работы оси, которую нужно защитить во что бы то ни стало. Если орбитальная станция накроется, — подумал Тигран Пре, — тресты потеряют звезды, по крайней мере, на обозримое будущее. Тем не менее, наиболее насущной проблемой была не зараза, а страх. Вспышку болезни в карантинном модуле вряд ли можно утаить от более чем полутора тысячного персонала оси, причем все без исключения отчетливо осознавали кошмар оказаться запертым в консервной банке без реальной надежды на спасение. Аварийный корабль Хиггса, мягко напомнил ему Солин, может взять на борт от 10 до 12 человек в зависимости от их совокупной массы. — Мотивируйте своих людей, — распорядился Дегранпре, — но не запугивайте их. Делайте упор на то, что мы предпринимаем экстраординарные меры предосторожности, что за пределами карантина случаев заражения не было. — Менеджер, они и так это знают, но у всех перед глазами примеры наземных станций, — заметил Леандер. Есть подозрение, что если заражение все-таки произошло, гарантированного способа его сдержать нет. — Скажите им, что речь идет об одном организме, а не о всей биосфере ИСИС. — Один организм? Это правда? — Вероятно, да. Поддерживать порядок сейчас важнее, чем говорить правду. Встреча продолжалась оживленно. Пункт за пунктом следуя подготовленному дегран -проплану. Пока что все в порядке, заражение удалось держать, запасы пищи и воды в безопасности, все прочие важные системы в хорошем состоянии. Орбитальная станция ИСИС по-прежнему оставалась безопасной для пребывания. Но вот что унехотнил случай заражения в карантинном отсеке, так это ощущение безопасности. — Мы все время висели на волоске, — подумал Дегранпре, — но этот волосок никогда не был так тонок. Когда все начали расходиться, Дегранпре велел задержаться начальнику службы связи. — Я хочу, чтобы все исходящие сообщения, в том числе рутинные технические передачи, Получали мое одобрение на отправку. Не стоит раньше времени тревожить тресты. Начальник службы, молодая худощавая женщина с земли по имени Накамура, неловко поерзала в кресле. «Это крайне необычно», — сказала она, давая понять, что не станет покрывать его в случае претензий от трестов. По крайней мере, так показалось Дегранпре. — Эх, женщина, — подумал он, — это наименьшая из твоих проблем. Он зафиксировал несогласие и отпустил ее. На оси пока не случалось ничего такого, о чем семьям, непременно нужно знать. По крайней мере, не сию секунду. Больше всего тресты страшились последствия попадания на землю патогена Сысис. Стоит испугать их новостями, и из Трестов вполне станется наложить длительный карантин или даже отказаться принять модуль Хикса, прилетевший с Исис, так что выжившие будут дрейфовать в пустоте, пока не скончаются от голода. Дегран-Пре не сильно прельщала перспектива стать еще одним замерзшим, Планетизималем, погребенным в своего рода искусственное койперовское тело, в кометный мавзолей, нарезающий бесконечные круги вокруг Солнца. Он поговорил с Корбусом Нефордом через видеосвязь. Было очевидно, что главный медик станции до смерти напуган. На его униформе проступили пятна пота, лицо бледное и одуловатое, глаза слишком широко распахнутые. Дигран проподумал, что тимостат врача работает на пределе, со страшной скоростью синтезируя регулирующие молекулы. «Это же абсурд!» — настаивал Нефорт. «В такое время и запирать меня здесь!» «Не сомневаюсь, Корбус, но так уж составлены протоколы по сдерживанию заражения. Составлены педантами-теоретиками, которые уж точно не понимают ни...» «Составлены трестами! Доктор, вам следует следить за своей речью!» Нефорт недовольно нахмурил узкие брови и поджал губы. «Словно у него внутри кто-то потянул за ниточки», — подумал Дегранпре. Бывший начальник медицинской службы станции, казалось, вот-вот заплачет. «Плохой знак!» «Вы не понимаете, они умерли настолько быстро!» «Но они же умерли в карантинном отделении». «Да, но тогда вы должны быть в безопасности». «Все, что я хочу убраться от этой заразы подальше, неужели я слишком много прошу? Как я понимаю, все остальные жмутся к оранжереи. так с какой стати меня бросают здесь?» «Доктор, это решение принимать не вам». Я всю жизнь работал в чистой среде, я врач семьи, моя работа поддерживать здоровье, я не патологоанатом, я не привык к такому, такому!» Нефорт умолк, рукавом вытирая пот солба. лба. Главный врач был болен, болен страхом. «Да будет страх», — подумал Дегранпре, — «в кои-то веки». Он позавидовал упрямой вере своего отца, вере в пророка, которому молишься. Но здесь, здесь нет ни пророка, ни Мекки, ни Иерусалима. Здесь нет места ни раю, ни прощению, ни ошибкам. Есть только дьявол, и этот дьявол жив. Он плодовит и опасен.